ЭПИЛОГ Утро в школе всегда начиналось одинаково. С терпкого запаха машинного масла, чистого звона металла и сосредоточенной тишины, которая бывает только там, где творят. Эту тишину лишь изредка прошивали негромкие вопросы учеников. Я замерла у массивного верстака в центре класса, наблюдая, как двадцать пар рук увлеченно возятся с деталями. Кто-то кропотливо собирал часовой механизм, кто-то калибровал шестерни, А кто-то, затаив дыхание, настраивал пружинную систему своего первого самостоятельного проекта. Прошло всего полгода с того дня, когда мы отбили атаку совета, и вот школа гильдии уже работала в полную силу. Это больше не была подпольная коморка, где учились украдкой, боясь каждого шороха. Это была настоящая академия, с расписанием, программами и дипломами, которые заверяла личной печатью мастер гильдии, ну, то есть я. К этому статусу я до сих пор привыкала с трудом. Мастер Мэй! Голос Лукаса вырвал меня из раздумий. Кажется, у меня получилось. Я подошла к его месту. На верстаке замер маленький латунный паук классический учебный проект для одаренных. Лукас накрыл ладонью спинку создания, прикрыл веки и замер, настраиваясь на одну волну с механизмом. Паук дрогнул, его тонкие сочлененные лапки зашевелились. Он уверенно перевернулся и неуклюже, но целенаправленно пополз по столешнице, оставляя на дереве едва заметные царапины. «Прекрасно!» Я искренне улыбнулась, видя восторг на лице мальчика. «Ты удерживаешь связь уже почти минуту. В прошлый раз тебя хватило только на 30 секунд». «Я тренировался каждый вечер», — гордо выпалил он. «Все, как ты сказала. Сначала мягкое оживление, а потом удержание нити, чтобы искра не погасла». «Молодец. Продолжай, и через месяц я доверю тебе более сложные схемы». Я двинулась дальше между рядами. Дар техномагии был редкостью. Из двадцати учеников лишь пятеро могли оживлять металл. Но остальные не были лишними. Они становились виртуозными механиками и инженерами. Мастерами, чьи руки ценились не меньше магии. У дальнего окна Пенни, племянница Сорона, сосредоточенно паяла контакты на изящной шкатулке. «Что это будет?» Тихо спросила я. «Музыкальный подарок для мамы», ответила девочка, не отрываясь. «Дядя Сорен сказал, что она очень тоскует по музыке. Я хочу, чтобы мелодия лилась сама, едва откроется крышка». Тонкая работа. Если возникнут трудности с настройкой гребенки, зови, вместе разберемся. Когда колокол пробил полдень, класс мгновенно наполнился шумом. Ученики, обсуждая на ходу свои успехи, высыпали во двор, оставляя меня в окружении инструментов. Я принялась медленно раскладывать ключи и молотки по местам. Эта простая рутина всегда помогала мне привести мысли в порядок. «Из тебя вышел замечательный учитель, Мэй». Я обернулась. В дверях, прислонившись к косяку, стояла Элара. За эти месяцы она неуловимо изменилась. Исчезла та колючая настороженность, а взгляд стал мягче. «Спасибо». Я уложила последний инструмент на полку. Хотя иногда я все еще чувствую себя самозванкой в этом кресле. Зря. Ты говоришь с ними на равных. Элара прошла в глубь класса, разглядывая чертежи на столах. Дети верят тебе, а это самое главное. Кстати, я же пришла сказать, что совет через час. Есть новости от разведчиков. Совет гильдии собрался в большой мастерской. За длинным дубовым столом, заваленным картами и схемами, сидели все наши. Элара, Хорт, Грим, Брокен со старейшинами гномов. Сорен, как обычно, предпочитал стоять у окна. Я заняла свое место. Резное кресло мастера, которое Брокин навязал мне для солидности, хотя оно было чертовски неудобным. «Начнем», — Брокин коротко стукнул кулаком по дереву. «Руда из шахты идет стабильным потоком, железа и меди хватает. Северяне через туннели закупают у нас все, от часов до инструментов. Совет может блокировать южные тракты сколько угодно, нам теперь на это плевать». Сколько нас теперь? Подал голос Грим. Девяносто два мастера, не считая их семей. Отозвался Хорт. Скоро перевалим за сотню. Сотня это хорошо. Кивнул брокер но его лицо помрачнело. Но есть и проблемы. Докладывай. Разведчик, запыленный и усталый, шагнул вперед. Совет сменил тактику. Прямого штурма не будет, их казна пуста. Это копия письма, которое Совет разослал правителям соседних королевств. Суть техномаги опасные преступники, мятежники, создатели запрещенного оружия. Любое королевство, что торгует с ними или помогает нам, будет считаться врагом Совета. В мастерской повисла тяжелая тишина. Шантаж, процедил Хорт. Сработает? спросил Грим. На некоторых да, подал голос Сора на окна. Мелкие королевства испугаются, не захотят ссориться с Советом. Но крупные, вроде Северного Королевства, там своя политика. Они не любят, когда им диктуют. Верно. Брокен посмотрел мне прямо в глаза. Но могут убедить. Мэй, ты мастер гильдии. Тебе надо ехать к Королю Севера. Мне? Я похолодела. Брокен, я техномак, а не дипломат. Я не умею вести придворные беседы. Ты умеешь говорить правду, мягко заметил Грим. Покажешь им наши механизмы, расскажешь нашу историю. Это убедит короля лучше любых листивых речей. Спорить было бесполезно, и выезд назначили через неделю. Вечером того же дня я стояла на вершине башни, глядя, как сумерки окутывают вольный город. Страшно?» — Соран подошел бесшумно. «Да дрожи», — призналась я, принимая тепло. «А вдруг я все испорчу?» Он не стал разубеждать меня словами, просто взял мою ладонь, переплел свои пальцы с моими и притянул к себе. «Ты разбудила голема моей. Ты дала надежду сотням людей. Король увидит в тебе не дипломата, а силу, с которой нельзя не считаться. А я... я просто буду рядом. Всегда». Он осторожно коснулся моего подбородка, заставляя поднять голову. В его глазах, обычно холодных и проницательных, сейчас отражался мягкий свет звезд и бесконечная вера. А затем Соррен наклонился и поцеловал меня. Сначала это было осторожное, почти невесомое касание, словно он спрашивал разрешение. Но через мгновение поцелуй стал глубже, наполняясь той щемящей нежностью и силой, что была красноречивее любых клятв. Весь мир, с его угрозами, советом магов и пугающей неизвестностью, на мгновение перестал существовать. Были только его теплые губы, его руки, надежно обнимающие меня за талию, и бешеное биение моего собственного сердца. Когда он отстранился, я все еще чувствовала вкус этого обещания. Страх не исчез совсем, но он перестал быть парализующим. В этом поцелуе я нашла ту точку опоры, которая была мне необходима, чтобы не сломаться под грузом новой ответственности. Следующая неделя прошла в лихорадочных сборах. Торжеще напоминало растревоженный муравейник. Мы с Ларой отбирали лучшие образцы наших работ, которые могли бы впечатлить короля. Тончайшие хронометры, миниатюрные двигатели и медицинские инструменты из техномагических сплавов. Хорт и Грим до хрипоты спорили о том, какие чертежи можно показать союзникам, а какие стоит оставить в строжайшем секрете. Город словно чувствовал важность момента. Гномы подготовили для нас лучших мулов и прочные повозки, нагруженные подарками для северной знати. Марта целыми днями пекла в дорогу галеты и вялила мясо, попутно ворча, что в этих холодных краях нас точно заморет голодом. Соран почти не заходил домой. Он инструктировал патрули и обсуждал с Брокеном план обороны на время нашего отсутствия. С каждым днем я чувствовала, что во мне растет странная холодная уверенность. Я больше не была той растерянной женщиной, что очнулась в теле Мэй. Я была мастером, за спиной которого стоял целый город. И вот наступила последняя ночь перед отъездом. Сон так и не пришел, сколько бы я ни ворочалась сбоку бок под размеренное тиканье часов. Оставив спящую харчевню, я накинула плащ и вышла на улицу. Город спал под присмотром безмолвного голема, и лишь барьер едва уловимо пел над головой. Я прокралась в башню, спустилась в самую дальнюю подвальную мастерскую и заперла за собой тяжелую дверь. Мне крайне нужно было это свидание с прошлым перед тем, как шагнуть в будущее. Тяжелая крышка сундука поддалась с тихим знакомым щелчком. На свет лампы легла тетрадь в потрепанном кожаном переплете. Я села за верстак и открыла первую страницу, в которой раз пробегая глазами по строчкам. День первый. Кажется, я умер или сошел с ума. Вокруг какой-то средневековый бред и магия. Меня зовут Алексей Пиманов. Если кто-то читает это и понимает буквы, привет, земляк. День сто сорок второй. Сегодня закончил расчеты для парового котла. Местные кузнецы смотрят на чертежи как на священные писания, а я смотрю на них и хочу плакать. У меня нет легированной стали, нет штангенциркуля с точностью до микрона, нет чертового справочника машиностроителя. Все на глаз, все на интуиции, и этой странной искре, которая заменяет мне электричество. Знаешь, земляк, если ты это читаешь, самое сложное здесь не отсутствие интернета. Самое сложное — это когда ты понимаешь, как работает закон Бернули, но не можешь объяснить его магу, который привык, что воздух просто толкает, потому что в нем дух ветра. Иногда я закрываю глаза и представляю шум метро или запах свежего асфальта после дождя. Здесь воздух слишком чистый, а звезды слишком яркие, и это пугает. Вчера Геров спросил меня, откуда я все это знаю. Я ответил, что из большой библиотеки в далекой стране. Если ты нашел этот дневник, значит, я либо справился, либо этот мир забрал свое. Помни одно. Магия в этом мире — это просто физика, которую они еще не успели записать формулами. Не дай им запугать тебя своими фаерболами. У тебя в голове знание цивилизации, которая расщепила атом. Держись там. По скрипту. Если найдешь способ сварить нормальный кофе, ты мой герой. Здешняя бурда ни в какие ворота. Я провела пальцем по буквам кириллицы, затем достала тетрадь марка. Там, среди сложнейших схем, мелькали такие же родные пометки на полях. Купить лист железа и кристаллы. Орком задолжал за мясо. Взял три мешка муки и мех вина, цену гнома в грабеж среди бела дня. Поршень заклинила на третьем обороте. Придется перетачивать. Масла почти не осталось, надо не забыть заказать у торговцев. Опять залила подвал. Попробую собрать дренажный клапан по той схеме, что набросал в прошлом месяце. Если не сработает, завалю этот угол камнями к чертовой матери. Проклятие, как же я скучаю по дому. Я откинулась на спинку скрипучего стула, глядя в пляшущие тени на потолке. Трое. Нас уже трое в этой невидимой цепочке. Алексей, Марк, а теперь я. Мы не были случайными гостями в этом мире. Мы были системой тонким ручейком душ, перетекающим из одного мира в другой, чтобы здесь, среди магии и хаоса, проросли семена логики и знаний. «Ну что же», — прошептала я в пустоту мастерской, — «теперь моя очередь». Я не была ошибкой мироздания, я была закономерным итогом. Алексей заложил фундамент, Марк возвел стены, а мне предстояло открыть двери этого дома для всего мира. Я встала, спрятала тетради обратно в сундук и направилась к выходу. Ощущение одиночества, которое грызло меня с самого пробуждения в теле Мэй, окончательно рассыпалось в прах. Я больше не была одна против целого мира магов. За моей спиной незримо стояли тени инженеров земли, и я знала: мы справимся.